Лиза проснулась от того, что солнце добралось до ее ушка, чувствительно его нагрело и переместилось навеки. Она потянулась с удовольствием, открыла глаза и обнаружила, что одна в кровати и, соответственно, в комнате. Доброе утро! Пришлось здороваться с самой собой. За одной из дверей в комнате обнаружилась вполне себе современная ванная, совмещенная с санузлом. А приняв душ и выйдя из ванной, Она обнаружила свою сумку у кровати на полу и разулыбалась такой милой заботе про Тассова. По дороге в кухню и в самой кухне Лиза никого не встретила, а посредством беглого осмотра и призыва: Эгей, есть кто живой? Выяснилось, что в доме она совершенно одна. Но, ну, собственно, и ладно. Лиза без длительных поисков обнаружила на столешнице выстроенный редком, явно приготовленный для нее молотый кофе, турку, а открыв крышку, стоявшую на плите сковородки, еще и теплые, подогретые куски вчерашнего пирога, на столе крынку с молоком, вазочку с медом, тарелку с большими кусками домашнего сыра. «Душевная вам мерси!» – поблагодарила она тех, кто позаботился о ней и приступила к варке кофе. А когда мыла за собой посуду, в кухню вошли Глеб с Николаем, экипированные несколько экзотично на ее взгляд, но вполне объяснимо, как оказалось. «А мы с уловом!» – похвастался Коля, поднимая в обеих руках двух здоровенных карпов. «Ого!» – восхитилась Лиза. «Откуда красота такая?» «У нас тут недалеко, километров 30, есть большое озеро». В котором разводят рыбу хозяйственные ребята, организовавшие бизнес на рыбалке. Вот ездим, ловим иногда, объяснил Протасов. Алиса слушала, смотрела на него, улыбалась и думала. Подойдет, поцелует, обнимет, или все? Ночь прошла, погасли свечи, или приколе не станет афишировать изменения в наших отношениях. Ответа не получила. Одна из рыбин вдруг резко изогнулась и дернулась. «Ах ты ж!» – закричал весело Николай, но рыбину не удержал, и она хлопнулась на пол и начала биться, а Протасов принялся ее ловить. Лиза расхохоталась, так уморительно это выглядело. В кухню влетела Верочка и кинулась помогать Глебу. Но рыбка так просто врагу сдаваться не собиралась. Тут проснулась и ее сестрица в руке у Коли и тоже принялась извиваться, а он пытался ее схватить двумя руками, и у всех у них были такие уморительные выражения лиц. И получилась куча мала. У Лизы от смеха даже слезы брызнули, но она сообразила достать из кармана джинсов смартфон и снимать эту комедию положений, сквозь смех комментируя происходящее. Наконец рыбин поймали, сгрузили в большой короб мойки, и вся троица вздохнула с облегчением. А Лиза Закончив репортаж с места событий, убрала телефон в карман и бодро заявила. «Я очень люблю рыбу, особенно свежую». Верочка пообещала как-то по-особому приготовить двух речных красавиц. Мужчинам попросили кофе и перекусить. И пока они перекусывали, Ализа пила за компанию с ними вторую чашку кофе. Она вытащила из Протасова обещание показать ей все свое хозяйство. «Вот прямо сейчас, как только допью». «С чего предпочитаешь начать осмотр?» — спросил он, когда они с Лизой вышли из дома. «С бани», — твердо заявила она и пояснила. «Кирюха мне уши прожужжал, какая у тебя баня необыкновенная, и нахваливал страшно». «Ну, с бани так с бани», — согласился Глеб и повел ее по дорожке через участок. «Рассказывай, чем она такая уникальная, твоя баня?» — потребовала Лиза. «Автономностью». «Как и все у нас тут на хуторе есть», — сказал он. «А? Сейчас покажу», — перебил он, распахивая перед ней дверь даже не бани, а, пожалуй, банного комплекса. «Прошу». Большую часть научно-популярной лекции об устройстве этого современного банного комплекса Лиза запомнила смутно, ибо как только они вошли, Глеб обнял ее, поднял, оторвав от пола, и поцеловал, ну, очень сексуально и многообещающе, а после посмотрел в глаза и спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Волшебно», — прошептала Лиза. «Ничего не болит после вчерашнего? Я не перестарался?» «Даже если болела, ты только что провел серьезную анестезию, и можно смело все начинать сначала». «Я уже старенький», — усмехнулся он, «и такое все, которое было ночью». Могу и не потянуть вот так сразу. «Проверим экспериментальным путем», — предложила язвительно Лизавета. «Чуть позже», — пообещал Протасов, поставил ее на место, одернул на ней одежду и перешел на деловой тон. Ну что ж, продолжим. Он показал ей, как и обещал, все свое хозяйство. И Лиза была так поражена и удивлена, что постоянно восхищалась и задавала массу вопросов, и не уставала повторять, что он гений какой-то, и Протасов плавился от тепла и светлой радости и от присутствия этой женщины рядом, и даже несколько красовался перед ней, демонстрируя свои достижения, и глубоко поражался себе, так неожиданно ожившему, почувствовавшему вновь вкус жизни, пусть и не до конца. В конюшнях Лиза зависла. «Боже!» — восхитилась она, увидев Зорьку. «Какая она красавица!» «Не перехвалите!» пробурчал Витяй, тут же оказавшийся рядом, но не смог скрыть явного довольства и гордости, словно нахваливали его ребенка. «Она хоть и смирная девочка, но с норовом, с характером! А можно ее погладить?» Сияя глазами от восторга, спросила Лиза. «Так а чё ж, можно!» Подошел он ближе и подхватил лошадку под узцы. А вот еще ежели б ей яблочко, так она б довольна была. Ну и малышу, а как же? Лиза было сорвалась бежать в дом за яблоками, но Глеб успел ее вовремя остановить, ухватив за локоть, и достал из кармана в куртке четыре краснобоких, чуть подвядших уже яблока. «Я же знал, куда мы идем», — усмехнулся он. Больше получаса Лиза охала, ахала над лошадками, гладила, кормила яблоками, нахваливала и расспрашивала про них Витяя, чем покорила его бесповоротно и окончательно. «Ты никогда раньше не видела так близко лошадей?» – спросил Глеб, когда они неспешно вышли из конюшен и направились прогулочным шагом к дому. «Никогда!» – и подумать не могла, что они такие притягательные, – делилась восторгом Лиза. «Слушай, а какой колоритный типаж этот твой Витяй! Я обожаю лошадей!» и общается с ними, как с людьми. Удивительно. Где ты его нашел? Это не я его, а он нас нашел, усмехнулся Протасов. Да еще как! Это как раз та самая история, случившаяся после отъезда бывших хозяев, что я тебе не рассказал. Ну вот, самое время, потребовала Лиза. А начать эту историю, пожалуй, следует с рассказа о жизни Витяя. С самого детства у мальчика Вити проявились необыкновенные способности в обращении с лошадьми. Ему повезло родиться с таким даром в деревне, а не где-то в городских джунглях, это во-первых. А во-вторых, деревня эта входила в состав тогда еще колхоза, в хозяйстве которого имелись конюшни. Вот там он и пропадал сутками. Витя даже направление от колхоза получил на учебу в сельскохозяйственный техникум, проучился там целых два года и бросил. А что они могут ему такого еще рассказать про лошадей, чего он про них не знает и не понимает? Ну, а разбросил? В армию. Но и тут повезло. Председатель колхоза написал парню рекомендацию для военкомата, в которой обстоятельно изложил суть его дарования и направили Витю специальную конную часть, прикрепив конюхом к лошадкам. Вернулся он из армии, и прямиком в родную деревню, в конюшню. И все в его жизни было замечательно, и по душе, и по сердцу. О нем молва шла по всей округе и дальше. Даже ветеринары из других хозяйств приезжали к нему за советом, прознав о таком уникальном конюхе, который, говорят, с лошадьми и разговаривать может, и они его понимают и отвечают. Так бы и текла жизнь в полной гармонии, да только случилась в России перестройка, и началась революция, и, как водится, нищета с разрухой после нее. Колхоз разорился, лошадок распродали, пытался Вите где-нибудь пристроиться, помотался по всем районам, да там такая же картина. Вернулся домой, попробовал к другому какому делу приладиться, но ничего толком у него не получалось, да и душа не лежала. Женой детьми не обзавелся, так бабылем с матерью жил, да от тоски понятное дело, и запил. Был он пьяницей небойным, куража не любил, переберет, поплачет по лошадкам своим, всех по именам помнил, расскажет сам себе про каждую, да и спать ляжет. Но бывало, пил по-черному, до помутнение. А тут вдруг на хуторе новые хозяева объявились, да лошадей завезли. Ох, вот уж он обрадовался. Два дня не пил, помылся, В нарядное оделся, да и пошел наниматься на работу. «Да только погнали его. Не нужен, — говорят, — такой конюх. Своих имеем». Так и смотрел Витяй на их коней издалека и слезой умывался. Подходить решался, когда на выгул в поле они выезжали. Гладил, разговаривал, даже копыта смотрел. Его прогоняли, а он ворчал. «Не будет толку от таких хозяев. Про коня ничего не знают». Да и конюхов неродивых держат. А кому знать, как не ему? Как пророчил, так и случилось. Никакого бизнеса и толка в разведении породистых лошадей у них не получилось. Тут надо заметить, что есть такая категория людей, слава богу, малочисленная, которые мнят себя специалистами во множестве областей жизни. О чем ни заведи речь, все знают, во всем разбираются. Интернета начитаются, Советы чьего-нибудь наслушаются, а вот уже смотри, специалист. А когда дело доходит, то все чьи-то козни мешают, и гробится задумка на корню. А у этих еще и деньги имелись на то, чтобы потешить себя очередным провальным проектом. Ну да не суть. Финансовые проблемы у них начались быстро, а вот продать добро свое они долго не могли, так и распродавали по в другие хозяйства, где люди с головой и делом дружили. Когда Протасов подъехал к хутору заселяться, то с удивлением обнаружил возле ворот толпу митингующих селян. «Что за собрание?» – спросил Протасов, выйдя из машины. «Да вот Витяй, алкаш такой!» – выступила вперед здоровая, крепкая бабонька лет за пятьдесят. «Стащил у меня полмешка в сада и сюда побег, и в какой-то лаз в заборе пробрался». И там и спрятался. Достать не можем. «А зачем ему ваше добро?» – поинтересовался Глеб, вытаскивая из бардачка машины связку ключей и подходя к воротам. «А кто ж его алкаша знает?» – возмущалась женщина и тут же попыталась восстановить относительную справедливость. «Нет, он у нас мужичок тихий, не из дрочливых, никогда вреда аль ущерба не наносил и уж не крал ничего ни у кого ни разу». «Ну что ж, господа селяне!» Отперев ворота, повернулся к людям Глеб. «Я постараюсь с вашим товарищем разобраться. Как его зовут, кстати?» Ветяй. «Ну, в смысле Виктор!» Ответил невысокий мужичок и добавил зачем-то. «Крапивин!» «С Виктором Крапивиным!» Кивнул Глеб. И он вернулся к машине, сел за руль и медленно заехал через распахнутые ворота на участок, явно не приглашая митингующих в гости. Но они сами, пройдя следом за его джипом до гаража, затоптались там в нерешительности. Глеб тяжело вздохнул, вышел из машины, намереваясь попросить посторонних удалиться с его частных владений. И в этот момент какая-то непонятная фигура метнулась к нему из-за угла гаража. — Я отработаю, только овес не забирай! — закричал странный мужичок и ухватил Глеба за рукав. Народ дружно ахнул от неожиданности, и только Протасов остался спокойным. Я так полагаю, что это и есть ваш Витяй, заметил он, внимательно разглядывая виновника сельских волнений. Невысокий, сухонький мужичок в потертом заскорузлом тулупе и валенках, совершенно неопределенного возраста могло быть и 30, а могло, и все 60, явно крепко закладывавший долгие годы смотрел на него умоляющими глазами, полными муки душевной и близкими слезами. Помрут они с голоду, на погибель их и бросили, фашисты еньте! прокричал мужичок и заплакал. Так, строго распорядился Протасов и отцепил его пальцы от рукава своей куртки. А теперь четко и ясно докладывай, кто помрет и кто кого бросил. Избивчивой нервной речи конюха удалось разобрать что прежние хозяева оставили в конюшне запертыми лошадку и коня. У лошади сильно повреждена правая передняя нога. Видимо, верхом на ней кто-то неумелый пытался взять препятствие, да не смог управиться. Вот она ударилась и разбила ногу. Перелома нет, но рана глубокая. Лечили ее неправильно, и сейчас она совсем плоха. А у коня что-то с внутренностями. Непонятно пока. Смотреть надо. Так он вообще лежит. Спасать срочно требуется. За лечение надо было платить, и перевозка дорого стоит. Да даже на мясо, чтобы сдать, надо было заказывать транспорт и оплачивать перевозку. К тому же лошадка породистая, достаточно молодая. Ее могли бы на мясо и не взять, да еще и сообщить, куда следует за такое обращение с животным. Вот они их и бросили. Закрыли в денниках и уехали. Не люди, сволочи! Хорошо хоть он, Витяй, как сердцем почуял, ходил тут рядышком, да услышал, как она кричит, плачет. Они ж третий день без воды и корма. Так он пробрался, напоил и за едой вот отправился. Народ заволновался осуждением, но Протасов быстро присек это выездное заседание сельсовета. «Значит, сделаем так, граждане», – распорядился он. «Ветеринар в селе есть?» «Есть, есть!» — опередил всех Витяй, наполняясь надеждой. «Неплохой ветеринар, еще старой школы, Павел Николаевич!» «Очень хорошо!» — кивнул Глеб. И вот тут-то он острым, наметанным глазом руководителя и выцепил из толпы Колю и обратился к нему. Выводить машину умеете?» «Умею!» — кивнул тот. «Вот вам ключи!» — он протянул брелок с ключами мужику. «Берите мою машину!» «И привезите сюда ветеринара, прямо к конюшням и подъезжайте. И пусть возьмет все необходимое». Он повернулся к людям, достал портмоне и поинтересовался у пострадавшей гражданки, сколько стоит этот мешок зерна. «Так что ж я, нелюдь какой!» – возмутилась женщина. «Раз там лошадки с голоду помирают, так что ж». Вот, отсчитав несколько купюр, протянул он ей. «Берите». Этого хватит? Да, конечно же, осталось при своем интересе гражданочка. Людей он выставил, ветеринара дождался, и выяснилось, что лошадки очень плохи, обе. Совершенно неумелый уход, человеческая тупость и какое-то беспредельное бессердечие. Чтобы не дать погибнуть животным, пришлось с ними заниматься всю ночь. Вот Глеб, Павел Николаевич, Витяй и добровольный помощник Коля, и провозились с ними, спасая. На следующее утро Витяй высказал Протасову две просьбы, предварительно выяснив. «Ты, Максимыч, от лошадок-то избавляться не будешь? Сначала их надо выходить, а там посмотрим». «Я выхожу. Ты только дозволь мне при них остаться. Я ни в ущерб тебе обойдусь. Маманя мне еду носить станет», – смотрел беспокойно он в глаза Протасову. «Зачем же, маманя?» – покачал головой Глеб. «Оставайся, конечно, только пить у меня нельзя». «Не, это теперь не про меня», – пообещал Витяй. «Ты вот еще что, Глеб Максимыч!» И замялся перед просьбой, переступил с ноги на ногу. «Мне бы, что ли, баньку истопить? Помыться надо, чтобы дух водочный ушел, а то не любят лошади алкоголя, не признают за своего». Вместо бани отправил его Протасов в собственную ванную, где Витяй долго и старательно намывался, а Коле пришлось снова съездить в село и привезти для него из дома чистое белье и одежду. Глеб же задал некоторые вопросы Коле и, узнав, что он с женой здесь работали и, как их вчера ночью выгнали, тут же предложил приступить к работе у него. Вот так закончил рассказ Протасов, когда они вошли в дом. «Это те самые лошадки?» – спросила Лиза, покоренная его рассказом. «Те самые!» – помог он ей снять куртку. Зорька сильно болела. Теперь прихрамывает. У нее воспаление костницей было. Так запустили рану. Но Витяй выходил, как с детьми с ними возился. Вообще-то ее зовут Заринда какая-то там какая. Но Витяй сразу стал называть ее Зорькой. Ну и мы за ним. А малыш и был малышом. Он не породистый. А что с ним случилось? Отравился сорной травой. Сено ему некачественное. Плохое дали. А у лошадей очень нежные желудки. Чайку встретила их в кухне вопросом Вера. Как раз хотели попросить, кивнул Глеб. Замерзли гулять. Они с Лизой расположились за столом, уже накрытым к чаю. И ты решил их у себя оставить? Завороженная историей продолжала расспрашивать Лиза. «Кого?» — усмехнулся он. «Всех!» — рассмеялась она. «А куда ж я от них денусь?» — наигранно тяжело вздохнул Протасов. «А что, бывшие хозяева не потребовали добро назад?» «Когда я им дозвонился и объяснил, во сколько им обойдется тот сюрприз, что они мне оставили, если ими займутся мои адвокаты, они быстренько, через два дня уже, Прислали мне все документы на лошадей и дарственные на них. Так я и стал владельцем кобылы и коня. Знаешь, пока малыш еще мог стоять и двигаться, он все пытался помочь Зорьке и разбить перегородку копытами. А когда только-только встал на ноги, то сразу к ней потянулся, просился. Ну, мы его к ней пустили. А он ее гладит головой, подбадривает и все бог свой подставляет чтобы оперлась и ей легче стоять было, а у самого ноги от слабости подкашиваются». Он замолчал, а Лиза, пораженная этим рассказом, смотрела на него и думала. «Значит, не совсем он от всего мира отгородился, как казалось Кириллу и всем остальным. Спасался тут душой, отогревался вот такими моментами, людьми этими удивительными». «А что сейчас эти лошади делают?» «Какое-то занятие у них есть?» – спросила она. «А то как же?» – кивнул Глеб, доливая себе из чайника чаю в чашку. «Малыш возит телегу, а зимой сани и до села, и дальше бывает, и по хозяйским делам. Зимой тут частенько только на санях и можно проехать. И селянам даем на прокат, если им понадобится. И Зорька бывает гужевым транспортом работает. Правда, она эстетка». Предпочитает детишек местных катать да по полям и лугам выгуливаться. А ведь Витяй не пьет? Нет, категорически. И не курит. Говорит, что Зорька с малышом ему жизнь вернули и мечтает о жеребенке. Но ветеринар нас отговаривает скрещивать малыша и Зорьку. Это испортит ее породу навсегда. Но порода это последнее, что нас тут всех волнует. И другим деловым тоном спросил: ну что? «Закончим экскурсию осмотром дома». «С удовольствием», – выказала готовность Лиза. Дом удивил ее еще больше, хотя ей казалось, что больше уже некуда. Талант Протасова не мог просто исчезнуть и требовал постоянной реализации, в результате чего этот дом, да и все его хозяйство, стали абсолютно автономными и практически экологически чистыми. Электроэнергию производили солнечные батареи, которыми густо были увешаны все крыши и еще несколько блоков панелей стояли на высоких столбах. Имелся какой-то там загогулистый механизм переработки отходов жизнедеятельности людей и животных, дававший на выходе, во-первых, большое количество тепла, во-вторых, газ, а в-третьих, удобрения для теплиц, сада и огорода. Вода на хуторе добывалась из скважины и проходила специальную обработку, в результате чего Протасов получал так называемую «живую воду для пищи» и просто структурированную чистую воду для технических нужд. Теплица пристроена к дому в виде застекленного зимнего сада и тоже не простая, а какая-то сильно модернизированная. Гидропоника всякая, какой-то замкнутый цикл чего-то, понятны только Протасову и таким же инженерам, но свежую зелень и кое-какие овощи они выращивали круглый год, даже лимоны свои выращивали и много еще чего. По настоянию Веры завели несколько курочек, пару петухов, гусей, уток. Еще прибилась к их ковчегу дикая драная кошка, неизвестно откуда пришедшая, Назвали ее лишайка из-за проплешин на боках от выдранных в боях за жизнь клоков шерсти, обосновавшейся в конюшне. Вот и вся живность. В саду росли яблони, груши, сливы. Летом в огороде выращивали все овощи и ягоды. Этим Вера руководила и занималась. Урожаи получали большие, так что хватало и их с Колей семье, и родным Глеба в Москву отправляли. Выращивали бобовые разные понемногу, А для лошадей, а пшеницу и рожь покупали в агрофирме. Протасов соорудил мельничку небольшую, сами делали муку и пекли хлеб, настоящий, на закваске, по старинным рецептам проращивания, а потом высушивая зерна. Одним словом, случись апокалипсис, на этом островке всегда будет вода, еда, тепло и электричество. Понятное дело, имела эта автономная лодка контакты с ближним и дальним миром. Раз в неделю та самая тетка, у которой когда-то Витяй спёр полмешка овса и звали которую Степановна, приезжала из села с племянницей на древнем тарахтящем мотоцикле с коляской, и они помогали Верочке навести порядок в доме. А главный инженер агрофирмы, в которую теперь входило село, Прознав, кто Протасов по специальности и кем раньше работал, призывал его на помощь, когда что-то с оборудованием или механизмами не ладилось. С особым уважением и всегда приезжая лично, чтобы пригласить. Глеб не отказывался, но и большой радости не выказывал. Ну а дальний мир, московский, друзья и родители Глеба, приезжал сам. Экскурсию они закончили в просторной комнате мансарды на третьем этаже, где из большого окна открывалась потрясающей красоты и широты панорама. Слава Богу, этого помещения не коснулось поднадоевшее уже средневековье, и Глеб сделал из нее нечто вроде места для созерцания и расслабления. Низкая восточного типа лежанка с кучей разнокалиберных подушек, два кресла-подушки у окна. А в другой половине комнаты находились книжные стеллажи под потолок, пара кресел, небольшой круглый столик, кушетка и телевизор на стене. Они почему-то оба долго молчали, смотрели в окно на поля и леса до горизонта. Лиза была потрясена всем, что увидела, и всем, что рассказал ей Глеб, и переживала странное ощущение — восхищение этим мужчиной, силой его таланта и какую-то тяжелую грусть от того, что он отрекается сам от себя. А Протасов переживал удивление, близкое к потрясению, от понимания, что рассказал ей так много про себя и так много открыл того, что и в прошлой жизни до смерти дочери никому не открывал, и испытывал от этого некое опустошение и какой-то душевный дискомфорт. И эти их мысли – Переживания, непонятно каким, вдруг образом создали некую взаимную неуютность и скованность, которые все ширились невидимым пузырем, почти осязаемо разъединяя их. Илиза, оторвавшись от созерцания пейзажа за окном, повернулась и посмотрела на Протасова, а он посмотрел на нее. И все изменилось в один момент. Они одновременно шагнули навстречу друг другу, И Глеб подхватил ее в объятия, оторвав от пола, а она обвела его руками и ногами, и, замерев на секунду, близко-близко заглянув друг другу в глаза, они соединили губы в поцелуе, в котором растопились и испарились все сложные и надуманные переживания и барьеры между ними. И вот они уже упали на эту прекрасную восточную лежанку и уже летит в стороны одежды и они торопятся и что-то шепчут непонятное друг другу и улетают куда-то в свой мир, соединившись телами. И в самый последний момент, достигнув вершины, Лиза вдруг почувствовала нечто совершенно необыкновенное, чудо какое-то запредельное. Она распахнула глаза, смотрела на склоненное на дне лицо Глеба, достигшего и своей вершины, и вдруг, словно в какой-то дымке, Всего на несколько мгновений ей показалось, что она видит прозрачный золотистый столб света, протекающий между ними и поднимающийся дальше в пространство. Чувства, ощущения и эмоции, которые Лиза переживала в этот момент, невозможно было бы описать и выразить никакими словами. Она переживала не просто оргазм. Это было. Это было. И вдруг она совершенно отчетливо и ясно поняла, что только что в ней зародилась новая жизнь. «Ты это видел? Чувствовал?» шепотом спросила она у Глеба через несколько минут. «Такого не чувствовал никогда», прошептал он глухо где-то у нее над головой, не делая ни одной попытки пошевелиться. «Ты видел это?» «Что?» спросил он, и по голосу было слышно, что улыбнулся. «Звезды перед глазами? Точно видел». Лиза не стала больше расспрашивать, она испытывала такие странные, удивительные чувства и огромное смятение. «Пошли обедать», – не двигаясь, – предложил Протасов. «Вера нас наверняка заждалась, да и карпы остынут». «Пошли», – согласилась Лиза, решив ничего ему не рассказывать. Обед не просто удался, а восхитил Лизу, не устававшую нахваливать великолепную рыбу и таланты кулинара. А Вера все уговаривалась есть еще и еще. Мужчины поддерживали радушную хозяйку, и Елизавета не в силах отказать, налопалась так, что еле дышала. «Слушайте, я же двигаться не могу, а мне же ехать пора уже!» Возмутилась она в конце обеда. Но у тебя еще есть время передохнуть!» – рассмеялся Протасов. «Спасибо, Верочка!» Накормила от души. «Очень вкусно было!» «Да, пожалуйста!» И с большим удовольствием порадовалась Вера и спросила. «Так можно собираться?» «Конечно, но можно не торопиться». «А куда им собираться?» поинтересовалась Лиза, когда они с Глебом вышли из кухни и поднимались наверх. «Они с Колей отвезут тебя в Москву, а заодно навестят своих детей. Их мальчишки оба поступили в институты и живут там с бабушкой». «А почему ты меня не отвезешь?» Он помолчал. Открыл перед ней дверь в спальню, пропустил вперед, зашел следом, прикрыл дверь и только тогда ответил. «Я не езжу в Москву». «Почему?» Став вдруг сосредоточенной, спросила Лиза. «Я не могу там находиться. Слишком многое связано с Алисой и с теми месяцами ее болезни», сказал он тоном, дающим понять, что тема закрыта и больше не обсуждается. И, помолчав несколько секунд, улыбнулся и предложил. «Давай полежим?» «Давай», помолчав в свою очередь и поразглядывав внимательно выражение его лица, согласилась Лиза. И забралась на кровать и принялась устраиваться поудобней, подкладывая под спину подушки. Глеб тоже прилег, повернувшись к ней, подпер голову рукой, подождал, пока она перестанет возиться, устроившись окончательно. «Я хотел с тобой поговорить о том, что ты мне тогда ночью кричала», – неожиданно заявил он. «Я не стану извиняться, Глеб», – тихо, но твердо предупредила Лиза. «А я не жду и не хочу, чтобы ты извинялась», – покачал он головой. «Думаю, что много из того, что ты сказала, – правда. Я хотел спросить, ты на самом деле думаешь, что душа живет после смерти и что-то чувствует?» и на нее могут влиять наши поступки и мысли. Я изучала большое количество разных материалов и научных работ на эту тему и разговаривала со священниками, и не только православными, и уверена, что это так. «Почему ты так сильно заинтересовалась этим вопросом?» – расспрашивал он. «Ты тогда сказала, я хорошо знаю, что такое терять младенца, родного человечка». «Ты помнишь все, что я тогда сказала?» Почему-то вдруг сразу, став закрытой и отстраненной, спросила она. Да, словно, подтвердил Протасов и повторил. «Каждое твое слово, каждую интонацию. Кого ты потеряла, Лиза? И кто скорбел так, что выжженное поле вокруг себя оставил и гробил жизни родных и близких?» Лиза молчала, смотрела сосредоточенно на него, думала и молчала. Протасов не торопил и не задавал больше вопросов. Понимал, либо она решится довериться, откроется ему, либо нет. И тогда весь сегодняшний день он не так понял, и ее не понял, и не почувствовал по-настоящему. Ошибся. Фатально ошибся. Она отвернулась от него, посмотрела за изножье кровати в холодный камин на кучку золы от прогоревших ночью дров. «Я была в секте», — ровным голосом сообщила Лиза. «В какой секте?» — обалдел Протасов, ожидавший чего угодно, только не такого заявления. От неожиданности он сел на кровати, придвинулся к ней поближе и всмотрелся в ее лицо. «В настоящей секте», — посмотрела на него Лиза, «в жесткой, тоталитарной, страшной секте». «Но...» — растерялся как-то Глеб. Кирил никогда мне не говорил об этом. А почему он должен был тебе говорить? Каким бы ты ему ни был близким другом, но это не его тайна, и произошла она с близкими ему людьми и задевает слишком многие аспекты их жизни. Это то, что следует скрывать. Почему? недоумевал Глеб, Ты руководитель, я пришла наниматься к тебе на работу, и ты узнаешь, что я была в секте. Ты возьмешь меня принялась объяснять Лиза ровным, спокойным голосом. «Даже если тебя уверят, что я там находилась недолго и потом прошла курс реабилитации, возьмешь? А если это какая-то ответственная работа, например, медицина или преподавание и так далее?» «Не возьму», – вздохнул Протасов и добавил. «Даже если должность, на которую ты претендуешь, не такая уж ответственная?» Вот. Кивнула Лиза и замолчала на какое-то время, уставившись в холодное нутро камина, а потом стала рассказывать таким же ровным, почти механическим голосом, не окрашенным эмоциями, каким недавно говорил и сам Протасов, каким говорят многие, когда повествуют о чем-то наболевшем, личном, измучившем и до конца не отпустившем. Лизонька Потапова жила в замечательной, счастливой семье с любящими папой и мамой, с бабушкой и дедом и прекрасным летним временем в их доме. А когда ей было 6 лет, у нее появился младший братик Павлуша. Его так все ждали, готовились. Лиза разговаривала с братиком еще у мамы в животике, и когда он родился, все были очень, ну, очень счастливы. Павлуша рос таким здоровеньким и замечательным мальчиком, плакал мало, и давал маме с папой спать по ночам. И еще он постоянно улыбался, когда Лиза подходила к его кроватке. Она очень любила Павлушу и играла с ним, и могла поменять памперс и держать его на руках, когда сидела. Потом он начал ползать, и Лиза играла с ним часами, ползая рядом на полу. Он так звонко хохотал и хватался своими пальчиками за ее пальцы и грыз все подряд, когда у него начали резаться зубки. И так смотрел на нее иногда внимательно и обнимал своими ручонками и целовал. И Лиза любила целовать его в пухлые нежные щечки. Павлуша был такой замечательный братик, и она очень, очень его любила. Но вскоре проводить с ним так много времени, как раньше, уже не могла. В жизни Лизы настал важный момент. Она пошла в школу, в первый класс. Ей очень нравилось в школе. Все: И учителя, и парты, за которыми надо было сидеть, и уроки, и красивая форма, и новые ребята, с которыми теперь они стали одноклассниками. Лизонька утром первой вскакивала от звонка будильника и бежала к родителям будить и поторапливать собираться, чтобы не опоздать в школу. Но продлилась ее учеба недолго, чуть больше двух недель. Однажды утром Лиза проснулась от того, что кто-то дико страшно кричал. Так ужасно кричал и выл, что Лизонька перепугалась насмерть и принялась плакать, и ей хотелось забраться под кровать и спрятаться там от этого жуткого крика, переходящего в страшный вой. Она даже немножко описывалась от страха и от того, что пора было утром идти писать. И тогда она решила, что все таки надо идти в туалет, и вышла из своей комнатки. Из спальни родителей и доносился этот страшный звук, и Лиза решила, что с ними там случился ужас ужасный и побежала их спасать. «Мама! Папа!» – кричала Лиза, забегая к ним в комнату. Но тут ее перехватил папа, поднял на руки, прижал к себе и вынес из спальни. И из-за его плеча Лиза увидела, как сидит на кровати мама в ночной рубашке с вклокоченными волосами, Держит на руках Павлушу, раскачивается из стороны в сторону и воет чужим, незнакомым, ужасным голосом. «Папа, а что с мамой? Почему она так кричит?» шепотом спросила Лиза. «Павлуша заболел, и она сильно расстроилась», сказал папа и объяснил еще кое-что. «Ты пока в школу не пойдешь. Сходи в туалет, умойся и оденься. И посиди пока в своей комнате». Не выходи, ладно, Лизонька? Попросил папа, а Лиза кивнула. Я тебе туда еду принесу. Папа подождал, пока она сходит в туалет, почистит зубки и умоется, отвел ее за ручку в детскую и ушел. Мама уже так страшно не кричала, но все время что-то говорила одним и тем же голосом громко. Лиза пугалась очень этого ее голоса. Пришел папа, но завтрак ей не принес а привел с собой их соседку, тетю Зою, которая увела Лизу к себе и там накормила завтраком и напоила вкусным чаем. Она смотрела на нее, пока она ела, качая все время головой, плакала и вытирала платочком слезы. А после обеда приехала тетя Валя, забрала Лизу и увезла к ним домой. Тетя Валь спросила у нее Лиза: а что случилось с Павликом? Его увезли в больницу ответила тетя, схлипнула и отвернулась, потом повернулась и сказала. «Ты пока поживешь у нас». «Я не хочу», – покрутила головой Лиза. «Мне в школу надо, и я к маме хочу». «К маме пока нельзя, она тоже заболела», – тяжело вздохнула тетя. В школу Лиза не ходила еще три дня и папу с мамой не видела. Зато приехали бабушка с дедом, и тоже остались жить у дяди Андрея и тети Вали. А через три дня, на четвертый, бабушка одела Лизу в какое-то новое темное платье, и они все, и тетя Валя, и дядя Андрей, и ее двоюродный брат Кирюша, и бабушка с дедушкой куда-то поехали и приехали на кладбище. Лиза знала, что такое кладбище. На нем были похоронены мамины родители, и они ездили их навещать на могилку. Так говорили взрослые, навещать. Поэтому Лиза и спросила у бабушки. «А мы приехали кого-то навещать?» «Нет, детка», – погладила ее по головке бабуля, и по щеке у нее потекла слеза. «Мы приехали хоронить Павлика. Он умер». «Как умер?» – не поняла Лиза. «Что, его больше не будет, как маминых родителей?» «Да, детка, как маминых родителей» кивнула бабушка Ася. «Бабушка, но он же маленький, его не может не быть», не понимала Лиза. «Иногда и маленькие детки умирают», сказала бабуля и заплакала совсем. «И у меня что, не будет больше Павлика?» испугалась тут Лизонька. А бабушка не ответила, закрыла глаза платочком и плакала. А потом Лизу подвели к маленькому гробику, и она последний раз увидела своего братика. Он как будто спал и был такой же замечательный, как и всегда, и она ничего не понимала, но ее кто-то увел в сторонку, и больше она ничего не видела, только слышала, как снова страшно кричит мама. А Лизу бабушка опять отвезла к дяде Андрею. На следующий день Лиза вернулась к себе, и с ней в комнате стала жить бабушка, Для нее даже кровать большую поставили там. А дедушка остался у дяди Андрея, и почему-то они уезжать, пока не собирались. Бабушка каждый день водила Лизу в школу, а забирали ее из школы они вместе с дедушкой. Шли домой, и бабушка кормила их обедом и относила обед в комнату родителей и кормила там маму, которая оттуда не выходила. Потом они делали уроки и шли гулять, а вечером возвращались, Приходил папа, они ужинали вчетвером, папа уходил в комнату к маме, а дедушка уезжал домой к дяде Андрею с тетей Валей и Кириллом. Так продолжалось несколько недель. С Лизой ни папа, ни мама не разговаривали почти, только папа каждый день гладил ее по головке, целовал в макушку, снова гладил, вздыхал и обещал, что все скоро наладится. Но потом мама начала выходить из своей комнаты и обедала вместе со всеми. А как-то раз и сама ужин приготовила. Только она не разговаривала ни с кем. Ну так, здоровалась, кивала, говорила да или нет, а больше ничего не говорила. Лиза очень скучала по Павлику и все время жаловалась бабушке и плакала, когда поняла, что братика больше не будет с ней. Но бабушка сказала, что это не мешает Лизе любить его, а значит, он всегда с ней. И Лиза написала ему письмо и спрятала его в свою специальную шкатулку для секретов, которую давным-давно подарила ей бабушка. Однажды за ней в школу пришла мама и забрала прямо с урока, и они сели в какую-то машину и куда-то поехали. «Мама, а куда мы едем?» – спросила Лиза. Мама долго молчала, а потом сказала, «Туда, где нас спасут». «А от чего нас надо спасать?» уточнила Лиза. «От всего», – строго ответила мама. Больше мама с ней не разговаривала. Они приехали в какой-то дом, где Лизу сразу увели от мамы в комнату, где были и другие дети. Ей дали большую кружку молока и кусок горячего белого хлеба. Лиза выпила молоко, хоть оно и оказалось каким-то горьким, и съела хлеб, потому что была голодной. И Лизонька заснула и видела долгие-долгие, очень долгий живой сон, в котором она спала, положив голову на колени маме, и так гладила и гладила ее по голове, и было от этого так хорошо и тепло. И поезд стучал колесами и раскачивался. Она просыпалась, что-то ела, пила горячий чай с травами и снова засыпала. А поезд все качался и качался. Илиза просыпалась. А уже раскачивался автобус, и она пила вкусный горячий чай из термоса и ела пирожки с капустой и снова спала на коленях у мамы. По-настоящему Лизенька проснулась, когда ее кто-то тормошил за плечо. Она открыла глаза и увидела строгую старую тетю в белом платке на голове и в странной серой, длинной до пола одежде. «Вставай, детка, на молитву пора». «А где мама?» — спросила девочка. «Вы увидитесь», — ответила что-то непонятная женщина и распорядилась, протягивая Лизоньке такую же, как на ней серую одежду, но только маленькую. «Одевайся вот в это и иди со всеми. Там тебе скажут, что делать». И только тут Лиза увидела, что находится в большой комнате, в которой вдоль стен построены такие деревянные возвышения, как одна длинная-предлинная кровать, И на них лежит много-много матрасов с подушками. И другие ребята встают с этих матрасов и одеваются и не разговаривают. Вообще ни словечко не произносят. И странные какие-то эти все ребята. Медленно так двигаются, одеваются еле-еле. Но обдумывать все эти странности ей не дали. Какая-то старшая девочка взяла ее за руку, повела за собой и привела в другую большую комнату. Здесь было красиво. Стены увешаны красной переливчатой тканью, вдоль стен много цветов в больших горшках. В дальнем конце сцена там тоже все в ткани, но уже в желтой. и на ней солнце нарисовано, и небо, и микрофон стоит. Все ребята, одинаково одетые в одну и ту же странную одежду, серый балахон с рукавами до пола, выстроились рядами друг за другом. Лиза оказалась с краю у какого-то большого цветка. Тут между рядов начали ходить взрослые и что-то раздавать. К ней тоже подошла какая-то тетя и сунула в руки стаканчик, проговорив скороговоркой. Утреннее причастие во славу светлого нашего. А потом присмотрелась повнимательнее к девочке и пояснила. «Ты новенькая? Это витамины для здоровья. Это надо обязательно выпить, когда скажут. Поняла?» Лиза кивнула, что поняла. Ну, что выпить, а все остальное она не поняла. И тут зазвучала красивая музыка, и на сцену к микрофону вышел бородатый мужчина, одетый тоже в балахон, но только белый. У него за спиной выстроились три женщины в синих балахонах и двое здоровущих мужчин по бокам в серых балахонах. «Дети мои!» – на распев сказал он в микрофон и поднял руки вверх. «Возблагодарим светлого нашего за щедрую жизнь, что дарует он нам, и примем же дар жизни его». «Не пей это!» — кто-то сзади зашептал Лизе совсем близко, аж ушку стало жарко. Когда все станут пить, быстро выли в цветок, но так, чтобы никто не увидел, и делай вид, что пьешь, как все, поняла? Лиза кивнула, и тут все одновременно начали пить из своих стаканчиков. Лиза крутнула быстренько ручкой, выплёскивая содержимое в цветок, и приложила стаканчик губам, как и сказали. Потом этот дядечка на сцене начал что-то долго говорить под музыку, иногда повышая голос и очень громко, иногда понижая совсем тихо, но ничего из того, что он говорил, Лиза не понимала. «Когда будешь выходить», снова горячо зашептал ей на ухо какой-то мальчик. Она уже догадалась по голосу, что это мальчик. «Ничего не говори, ни о чем не спрашивай, не улыбайся и не плачь. Молчи и смотри, как ведут себя остальные, и делай так же. Я потом тебе все объясню. Поняла?» И Лиза снова кивнула. Лиза присмотрелась к другим деткам, когда дядечка перестал говорить, и все стали выходить из комнаты, и поняла, что детки ведут себя как-то не так как ведут себя обычно дети. Кто-то улыбается, не переставая, кто-то словно вообще ничего не замечает вокруг. Но все молчат, не бегут, не шумят и не толкаются, ходят медленно, как будто спят. У нее забрали стаканчик, кто-то поднял ее голову рукой за подбородок, внимательно посмотрел ей в лицо и похвалил. «Вот и молодец!» и погладил по головке. Дети пришли в другую большую комнату с длинными столами, где им раздали завтрак, кусок хлеба с сыром и стакан молока. Все очень быстро поели и снова куда-то пошли строем и оказались в большой прихожей, где стали надевать на себя обувь, курточки, шапки и выходить на улицу. Лизе какая-то женщина протянула такую же одежду, и она, как и все, оделась и вышла за дверь и сильно удивилась. Оказалось, что они где-то в совсем неизвестном месте находятся. Вокруг дикие поля со островками лесов, а они выходили из большого дома и их вели на огород. Много, много рядов грядок. Лизе дали перчатки, подвели к одной из грядок и объяснили, что надо делать. Мальчик тыкал лопатой в землю, отваливал ее, а Лиза должна была выбирать из земли картошку, и складывать в большое ведро, что им дали. Когда ведро наполнялось, мальчик его куда-то относил и приносил пустое. Сначала Лизе показалось это игрой. Она хотела познакомиться с мальчиком, но тетя, что ходила между рядов и следила за работой детей, больно дернула ее за руку вниз, заставив сесть на корточки, и приказала «Никаких разговоров! Работать! Работу проверю!» Если найду хоть одну картофельную пропущенную, будешь наказана». Лиза испугалась страшной тетки и опустила голову и принялась выбирать картошку из земли. Мальчик наклонился ей помочь, и тут она услышала знакомый уже голос. «Делай, как они говорят, и не смотри на меня, просто выбирай картошку». «Это ты, мальчик, сказал мне вылить сок с витаминами?» «Я сказал». Но это не витамины. Работай и слушай, что я тебе говорю. Потом все объясню». Работали они долго. Лиза даже плакала от усталости. Но мальчик сказал ей, что нельзя плакать. Накажут. Туалет был далеко, у высоченного забора, в длинном сарае с несколькими дырками, вырезанными в деревянном полу. Но в него надо было отпрашиваться у присматривающих за ними тетей, которые разносили и раздавали воду несколько раз. Мальчик прошептал, что это пить можно и даже нужно, и Лиза исправно пила. Два раза раздавали еду – холодную пшённую кашу в алюминиевых мисках, стертый сырой морковкой и горячий сладкий чай с сухим печеньем. Мальчик сказал, что это можно есть и пить. Работали они до темноты. У Лизоньки болела спинка и ручки, она хотела к маме, папе и к бабушке с дедом, и ей было очень страшно, и хотелось плакать, но мальчик не разрешал и говорил, что ее накажут и отправят в какой-то непонятный воспитатель. Их снова повели в столовую, где сначала разнесли и раздали стаканчики, и одна из тех теть в синем балахоне подняла руки вверх и стала говорить про светлого нашего, и все пили сок с витаминами, а Лиза, почему-то выплеснула его на деревянный пол под столом и только сделала вид, что пьет. Тетя ушла, а детям дали картошку с постным маслом и квашеную капусту. После еды они пошли спать. Лиза топталась на месте, не зная, куда ей ложиться, а все остальные дети молча раздевались и укладывались на свои места. Но тот мальчик взял ее за ручку и повел в самый угол комнаты, и уложил у стенки на пустой матрас и укрыл колючим одеялом, а сам лег рядом на другой матрас. «Пока лежи и не засыпай», – прошептал он. Она кивнула и старалась изо всех сил не заснуть. Прошли с проверкой женщины вдоль всей этой длинной кровати, и одна остановилась над Лизой и сказала другой. «Новенькая в самый угол забралась». «Да не все ли равно?» – отозвалась другая. Тети эти ушли и погасили свет. А дети все спали. Все. Кроме Лизы и того мальчика. И он вдруг сделал очень удивительное. Перелез к Лизе на матрас, накрыл их с головой двумя одеялами, включил маленький фонарик и посветил сначала ей в лицо, а потом себе. «Я Коля», – сказал он шепотом. «Мне десять лет. А ты кто?» «Лиза». Ответила она и вдруг заплакала. «Я к маме хочу». «Тихо!» – шикнул он на нее. «Плакать нельзя, Лиза. Тебе сколько лет?» «Семь. Ты как тут оказалась? Украли?» «Нет, с мамой приехала». «Коля, а где моя мама?» «В другом доме, для взрослых. Если ты действительно с ней приехала, этот дом только для детей». «А как мне к ней попасть?» «А никак, Лиза». «Я тебе кое-что расскажу. Будешь меня слушаться – выживешь!» И он рассказал, что их всех привезли неизвестно куда, но зимой здесь очень холодно. И долгая зима он уже одно пережил. Они в секте. Что это такое, Лиза не поняла, но то, что это страшно, поняла отчетливо. Витаминки, которыми их поят, на самом деле отрава какая-то для того, чтобы дети ни о чем не спрашивали И вообще ничего не хотели. Работают они каждый день очень много. Весной обрабатывают поля и грядки, сажают. Летом пропалывают поле и в огороде сажают. А осенью собирают. А еще заготавливают много чего на зиму. А зимой ткани придут, и из них шьют всякие вещи. Делают изделия какие-то на продажу. Очень много и тяжело. Какие-то дети заболевают, если тяжело то их увозят куда-то, и они больше не возвращаются. А если легко, то тут остаются и выздоравливают как-то. Врачей им нельзя, светлый не велит. Но иногда приходят дядьки из большого дома, эти здоровые, они охранники великого, того бородатого, что в белом балахоне. Он тут главный. Так вот, дядьки эти уводят каких-то ребят на совсем. С мамами видеться нельзя. И проситься к ним нельзя. И вести себя, как нормальные дети, нельзя. А то поймут, что витамин не пьешь. И закроют в темную комнату, которую называют воспитательной. И так им накачают, что соображать совсем перестанешь. Он уже такое видел. «А почему ты не стал его пить?» Спросила Лизонька. «А я сразу просек, что к чему. Как только этих детей увидел, но и выливал с самого начала». «И что же нам делать?» – спросила самая главная Лиза. И Коля объяснил, что вообще-то он намерен сдрыснуть отсюда, то есть сбежать. Он уж и лаз в заборе сделал и сухариков насушил. Бабы-то эти, что за ними присматривают, особо не стараются. Знают, что дети пришибленные ходят, да и сами витамин попивают. Вот он и припрятал хлеба из своего пайка и того, что другие дети не доедают и сухари из него сделал, и в тайнике еще кое-чего нужного припрятал. Сейчас не побежит, зима уж скоро, а вот весной, да только один он не пойдет. «Мамка у меня здесь, вытащить надо, без нее не уйду, пропадет она без меня, а то бы давно уж умотал». «А как ты ее вытащишь, если с мамами и разговаривать нельзя?» – подивилась Лиза. «Да я хожу тут везде» похвастался Коля. «Нас же спать рано укладывают. И тетки эти уходят в большой дом, где все взрослые живут. Только одна дежурная тетка остается. А я через окно вылезаю и хожу по всему участку. Я так и с мамой однажды разговаривал». «И я хочу с мамой», захныкала Лиза. «Нельзя пока», сказал Коля. «Потом как-нибудь, когда пообвыкнешься. Все, спи. Остальное...» Потом расскажу. Лиза обвыклась, как наказал Коля. Но это была страшная жизнь. Работали дети целыми днями, тяжело и беспросветно. Многие заболевали и их куда-то уводили, и больше они не возвращались. Еще, как и говорил Коля, приходили иногда дядьки из большого взрослого дома и уводили кого-то из ребят. Но новых детей тоже приводили. Молитвы у них были каждодневные, но сам Великий проводил ее один раз в неделю по пятницам. А в остальные дни молитвы читали женщины в синих балахонах. Раз в десять дней их мыли четыре послушницы, как на конвейере. Первая помогала раздеваться и обливала из ведра водой, вторая намыливала всего ребенка с головы до ног, третья смывала мыло душем. А четвертая помогала вытереться и одеться в чистое. Трусики и балахон зимой в колготы и тапки. Все остальное время они работали, ели и спали. Дети адаптируются и приспосабливаются к новым обстоятельствам жизни гораздо быстрее, чем взрослые. По многим причинам. Одна из которых та, что в случае беды или трагических перемен взрослые многое теряют. Деньги, власть, благополучие, социальный статус. А детям терять нечего, кроме жизни. У них и нет ничего, кроме жизни поэтому у детей гораздо мощнее работает программа выживания. Лиза научилась замечательно изображать, что она такая же, как все, после витаминки, и многое видеть, примечать и понимать. Научилась различать всех женщин, что досматривали за ними, и знала, что можно ожидать от каждой из них, и подслушивала их разговоры. А Коля скоро стал брать ее с собой по ночам, и, показав свой лаз и тайник, сказал – На всякий случай, чтобы она знала, как сбежать, и показал, в какую сторону надо бежать к людям. А однажды она увидела маму, и Коля держал ее, а Лиза рвалась к маме и плакала, плакала. Но мама была на себя не похожа, такая же, как все, в сером балахоне и белом платке. «Коля», — спросила она его тогда ночью, «а почему меня папа бросил и бабушка с дедушкой?» И не придут, не заберут меня отсюда. «Ты что, совсем не понимаешь?» Подивился ее друг. «Никто тебя не бросал. И тебя, и всех других детей их родные ищут. Но нас же прячут ото всех. Нас же специально всех далеко завезли и спрятали». «А зачем мы им сдались? Чтобы нас спрятать? – Спросила Лиза. «Затем, что им надо?» Пробурчал Коля. «Он и сам, наверное, не знал». А потом наступила зима, и работа стала совсем тяжелой. Нанизывать бусы из разных красивых бусин большой иголкой на леску. Бусин было так много, что не сосчитать никогда. А иголка колола пальчики, и болели спина и руки, и слезились глаза. Но если кто-то переставал работать или засыпал, его наказывали. Не давали есть, ставили в угол на колени, и он громко читал из книжки, проповеди светлого нашего. Однажды случилось страшное. Пришли двое дядек из большого дома и увели Колю. Лиза хотела броситься, ухватиться за него и не пускать, но он сделал ей знак и так посмотрел, что она поняла, что нельзя себя выдавать, и осталась такой же безучастной, как все остальные дети. И она осталась жить здесь одна, без Коли. Весной тоже было очень тяжело работать, и детей становилось все меньше, многие болели, и их уводили или уносили. Лиза начала вылезать по ночам, как прежде, и ходить к большому дому в надежде, что увидит маму и попросит ее уйти отсюда. А еще она проверила Колину лазейку и его тайник. Некоторые продукты за зиму отсырели и испортились, но кое-что осталось в порядке. Однажды ночью их принялись всех будить, заставили быстро одеться, куда-то повели, посадили в автобус, ждавший у большого взрослого дома, и повезли. Ехали они долго и остановились у какого-то дома в лесу. Всех детей завели в дом, раздали витаминки, белые булки и воду. Витаминку Лиза привычно выплеснула, а булку съела и запила водой. В этом доме они просидели четыре дня и никуда не выходили, только в туалет во дворе, по пятеро детей под присмотром тетки. И ничего не делали. Витаминки давали больше, и все спали, а Лиза лежала с закрытыми глазами и думала про Колю. А потом их опять посадили в автобус и долго везли обратно. И снова все стало как всегда, работа в полях и на огороде. Через неделю после их возвращения все повторилось. Да только Лиза в этот момент гуляла по участку, выбравшись в окошко и спрятавшись в кустах, видела, как выводят ребят из дома. На этот раз все очень сильно, но очень торопились. Бежали бегом, и ее отсутствие никто даже и не заметил. Она сначала страшно испугалась и думала, что же ей делать, а потом увидела, как из большого дома тоже куда-то ведут бегом людей, но не всех, половину, наверное. И мамы среди них не было. Она даже специально поближе подобралась, чтобы рассмотреть. Мамы точно не было. Они все уезжали на автобусах и машинах. И кто-то бегал от большого дома к детскому, и что-то там делали, носили и выносили какие-то вещи. И вдруг на участок пришли совсем другие люди, в нормальной одежде и много. Они стали ходить по всему участку, а с ними великий проповедник светлого нашего, и совсем не в своем белом шелковом балахоне, а в штанах и рубашке, и он что-то им рассказывал и показывал. Стало совсем почти темно, и Лизе было видно все хуже, но свет над обоими домами горел, и когда эти люди проходили недалеко от поленницы, за которой она пряталась, Лизе стало слышно, о чем они говорят. «Все находящиеся здесь люди по собственному желанию оставили жизнь в городах и присоединились к нам в естественном желании жить в чистой природе. Я уже много раз объяснял вам это», рассказывал Великий. И тут Лизе показалось, что среди этих других людей один дядечка похож на ее папу. Она сильно-сильно зажмурилась, открыла глаза и стала смотреть, смотреть. И этот, похожий на папу дядечка, вдруг повернулся и как будто посмотрел прямо на нее. Ализа выскочила из-за дров и побежала, и громко-громко закричала «Папа! Папочка!». И к ней сразу побежало много людей. Два здоровых брата, что всегда находились рядом с великим, какие-то еще люди из тех других обычных, и папа. Папа прибежал первый и схватил ее на руки и прижал к себе сильно и тоже закричал. «Лиза! Доченька!» Отодвинул ее и принялся целовать везде-везде в лицо и волосы и плакал и кричал. «Лиза!» А она кричала. «Папочка! Папочка!» И тоже плакала. Потом все вокруг закричали друг на друга и прибежали еще какие-то люди с автоматами и стали кричать еще громче. Но папа ее уже никуда не отпускал и унес в какую-то машину. Лиза вцепилась в него сильно-сильно и все повторяла: Папочка, папочка! К ним в машину пришел и сел какой-то дядечка и спросил у Лизы, где остальные детки. Она сказала, что их увезли на автобусе, как в прошлый раз, и больше ее ни о чем не спрашивали тогда. А их с папой куда-то повезли и привезли в дом который оказался гостиницей, и папа не мог ничего делать, потому что Лиза не отпускала его и сильно держала, обхватив руками и ногами. Какая-то тетенька плакала и помогла им расстелить постель, и они с папой так вдвоем в обнимку и легли спать. И всю ночь Лиза просыпалась, вскрикивала и проверяла, не делся ли куда-то папа. А утром откуда-то появились бабушка с дедушкой, и только тогда Лиза отпустила папу и перебралась на руки к деду. В этой секте она провела 8 месяцев. Первые несколько месяцев после освобождения Лиза ужасно боялась, что если заснет, ее снова куда-то увезут и засыпала только на руках у папы или деда и просыпалась несколько раз за ночь и проверяла, где она и кто находится рядом, поэтому с ней всегда кто-то спал в одной кровати». К ним домой приходили какие-то дядечки и тетечки и расспрашивали ее про ту страшную жизнь. Она рассказывала им про все и про Колю.